Глава 1194. Наказание. Речь прибывшего патриарха первозлота прозвучала на всю Солнечную систему. У могущественных практиков в разных уголках мира учащенно забилось сердце, они тут же послали божественное сознание к месту, откуда прозвучал голос. Цивилизация Первозлата? Та, что когда-то пыталась торгнуться в цивилизацию Божественное Око? Что им здесь нужно? Почтенный Иван, неужто? Потоки божественного сознания пересеклись, позволив экспертам обсудить происходящее. В голосах многих чувствовались удивление и настороженность, как порогу действительно заявилась цивилизация Первозлата, причем весьма эффектно. Патриарха завихрения в звездном небе у него за спиной символизировали превосходство мощи цивилизации Первозлата над Солнечной системой. После слияния с цивилизацией Божественное Око в Федерации стали намного лучше понимать устройство святого домена иретического Дао, как они могли не знать о Первозлата. Цивилизации которые пыталась захватить Божественное Око. Теперь они были в курсе, что цивилизация Первозлата – первая секта девятнадцатого региона Святого Домена Эретического Дао с сотнями подконтрольных миров. Настоящий гегемон девятнадцатого региона, у них отсутствовал эксперт звездного Домена, однако их патриарх был в одном шаге от этой стадии. С магической формацией Первозлата она могла противостоять кому-то на стадии звездного Домена. Столь могущественная фракция добровольно попросила присоединиться к ним, Эксперты Солнечной системы не могли не заподозрить неладное. Глава Марса Лин Ю, руководитель Венеры Сабердаос Смантос и патриарх секты, карающая длани с цивилизацией Божественное Око, поспешили границы Солнечной системы. Великая магическая формация безвычно заработала. Умен Лин, Лихан Вэнь, патриарх семья Цзинь посмотрели божественным сознанием за пределы Солнечной системы. Джао Ямен на Меркурии тоже открыла глаза задумчиво посмотрела в сторону владыки цивилизации Первозлата, а потом покосилась на землю. Многие пораженно раскинули божественное сознание и посмотрели на землю. Любому было ясно, что представитель цивилизации Первозлата почтительно обратился к некоему почтенному Вану. Это потрясло многих. Потому что им в голову сразу пришел только один человек. Ван Буле, покинувший Федерацию более десяти лет назад. Он вернулся. Этот вопрос посетил почти всех экспертов федерации. Патриарх звездного домена из конгрегации безбрежных просторов хранил молчание, а его ученик Цин Линзы не знал о возвращении Ван Бола. Последнему было слегка не по себе, на его сердце еще лежала тень после прошлой встречи с ван Боле. Все эксперты цивилизации Божественные Око благоговейно опустили головы. Для них Ван Буола являлся императором, даже глава секты карающая Длань со вздохом склонил голову. Многие федерации тоже об этом подумали и пришли в восторг. У президента Умэн Лин полегчало на душе, Лихан Вань искренне улыбнулся, Линью и Даоса Смантус тоже очень обрадовались. Нашлись и те, кого одолевало чувство вины, Эти люди занервничали. Ван Бауло сидел в гостиной родительского дома вместе с младшей сестрой. Он все прекрасно чувствовал, но не стал ничего предпринимать, позволив людям федерации самим установить контакт с гостем. Этот случай может стать отличным опытом для федерации, если все пройдет хорошо, замечательно. Если переговоры провалятся, нужно будет просто двигаться дальше. В этот момент он просто распространил Ауру Дао по Солнечной системе. Она закружилась вокруг склонившегося в поклоне патриарха Первозлата. Это был знак того, что он все видел. Поздоровавшись, он отозвал Ауру Дао и посмотрел на сидящую напротив Ван Боулин. Почувствовав на себя взгляд брата, Девушка инстинктивно выпрямила спину. Судя по напряженной позе, она нервничала. «Родителям не нравится, как ты одеваешься». Громко сказал Ван Буоле. Проблему Ван Буолин было совсем нетрудно решить. «Я сменю ее, В будущем больше не буду такое носить». Выпалила Ван Буолин. Ван Буоле кивнул и выдвинул следующее требование. «Хватит беспокоить родителей. Постарайся больше с ними не спорить». «Я больше не буду с ними спорить». «Буду вести себя как панька. С ноткой обиды в голосе сказала Ван Баулин, она пыталась не заплакать. «А если они будут неправы? Могу ли обсудить это с тобой?» Ван Буола ненадолго задумался. Младшая сестра явно побаивалась его. «Конечно». Ван Боула хохотнул и с улыбкой погладил ее по голове. «Правда?» У Ван Баулин загорелись глаза. «Правда, но постарайся не волновать родителей». Ван Боллина хотела победно вскинуть руку, но при взгляде старшего брата вжала голову в плечи и послушно кивнула. Видя, что на столе было пусто, она быстро достала бутылку духовно-ледяной воды и поставила перед Ван Бола. При взгляде на любимый напиток у Ван Боллины душе потеплела. Тебе он нравится? внезапно спросил он. По взмаху руки Ван Болле в гостиной материализовался фантом молодого паренька, на которого заглядывала его сестра. Ван Боллине чуть покраснела. Явно засмущавшись, но в итоге кивнула. Ван долго молчал. Каждая ситуация требовала определенного подхода. В прошлом он попытался задушить их отношения в зародыше и подобрать ей более достойного кандидата. Но теперь его статус изменился. Он не будет вмешиваться в духовные дела младшей сестры. К тому же чувства молодых людей изменчивы. Кто знает, что произойдет в будущем. Он не станет вмешиваться в ее дела, но это не значит, что он останется в стороне. В следующий миг Аура Дау нашла юношу, который только вернулся домой. Ван Буолы интересовала нить кармы, уходящая куда-то в звездное небо. Взмахом руки он обрезал ее. На другом конце разрушенные нити в позе лотоса медитировал практик средних лет. Внезапно поменялся в лице. Он даже не успел встать. За одно мгновение он сдулся, словно проколотый шар, превратившись в горстку пепла. Это произошло не только с ним... Более дюжины практиков с разной культивацией рассыпались прахом в разных частях цивилизации «Божественное Око». Один человек с культивацией стадии бессмертия показался Ван Боло знакомым, он не смог вспомнить его имени. Насколько он помнил, этот практик был учеником патриарха секты «Карающая адлань. В панике тот попытался объясниться, но так и не успел. Смерть настигла его быстрей. В момент гибели этого человека глава секты «Карающая адлань находился за пределами Солнечной системы, где встречал вместе с членами Федерации патриарха Первозлата. Внезапно он задрожал, над его головой возникла тень божественной души, а уродау мгновенно отсекла ей руку. Изо рта патриарха брызнула кровь, качаясь он в страхе посмотрел в сторону голубой планеты, а потом низко поклонился. Не он за этим стоял, но знал обо всему и позволил заговорщикам действовать. «За это я отрубил твоей душе руку, лишив тебя 20% силы культивации». Пусть это будет уроком для остальных». В голове главы секты Карающий длань раздался голос, от которого у него мурашки пробежали по спине. Остальные практики, даже Патриарх Первозлата, удивленные в то же время задумчиво посмотрели на него. «Собрать и даосы, и, дорогой гость, не обращайте внимания. Мой ученик сделал нечто преступное, поэтому я, как его учитель, взял на себя вину».